Глава 9 Студия звукозаписи находилась на втором этаже городского комбината бытового обслуживания. Узнав у ярко накрашенной приемщицы заказов, что оператор Миша Позолотин сегодня работает, Брюков поднялся по широкой лестнице в просторный холл с декоративной пальмой посередине. Дверь студии оказалась на замке. Глянув на часы, Антон решил ждать и сел возле пальмы в одно из кресел. В трех других креслах, небрежно развалясь, сидели подростки лет по 14-15. Видимо, или школьники, или учащиеся ПТУ. Самый старший был одет во все черное, На запястьях рук поблескивали цепочки браслеты. Джинсовые костюмчики остальных двух пареньков – Вместо воротников имели странные черные ошейники. Волосы у всех были всклокочены. Мальчишки лениво перебрасывались фразами. Один рассматривал цветные иллюстрации в каком-то журнале. Весь в черном равнодушно обратился к нему. «Боб, на дискотеку сегодня пойдем?» «А чего там делать?» «Критики говорят, если любить и рок, и диско – это безвкусится. «Болтуны, а не критики». Помолчали. «Черный опять спросил. Что там интересного на картинках?» «Костюмы, смотрю. Мне Битлз нравится, потому что у них пиджаки и галстуки, а кис не нравится, размалевались». В разговор вступил третий. «Лично я придерживаюсь мнения Ричи Блэкмора. Он уважает рок, а я уважаю его». «Майкл Джексон тоже ничего». Закрывая журнал, проговорил Боб. Вчера кое-как осилил перевод его композиции триллер. Полмесяца гонял пленку и английский словарь листал. Что получилось? О чем поет? Да словно на русском такой смысл. Шелушащиеся снаружи изгнившие внутри чудовище вместе с седым старым вурдалаком вылезают из могилы и хватают тебя холодными руками за горло. Смерть проникает в тебя, и ты не в силах сопротивляться. Во, мировая жуть. Не зря выходит от триллера «Во мне что-то буйное просыпается». «А я, если честно, люблю итальянцев», — сказал Боб. «Но хэви-метал буду слушать на зло всем, кто ругает рок». Тот, в котором просыпалось что-то буйное, вздохнул. В «Пустую мы здесь сидим. С Мишкой ни за какие деньги не договоришься». «Был бы лузгач, с ним бы столковались». «С лузгачом и толковать не надо было», — мрачно обронил Черный. «Тот писал, чего захочешь, только монету гони». По лестнице в холл поднялся молодой мужчина в светло-коричневом кожаном пиджаке. Легкой походкой он подошел к студийной двери и, достав из кармана ключ, стал открывать ее. Подростки нерешительно переглянулись. Позолотин Указав взглядом на мужчину, спросил их Бирюков. Черный наклонил голову. Антон быстро поднялся и вошел в студию следом за Позолотиным. Видимо, вдохновленные его примером, туда сразу же ввалились все три металлиста. Позолотин недовольно посмотрел на подростков. «Что опять, железники?» «Миша, но ну, может, все-таки передумаешь насчет нашей просьбы?» заискивающе спросил Черный. Никогда. Ну, может, договоримся, а? Никто ничего не поймет. записи ведь не на русском языке. Парни, я вам еще раз популярно объясняю, такую программу ни на каких языках пропагандировать не буду. Ну, может, всё, гудбай, бэби, непонятно? Перевожу на русский, закройте дверь с той стороны, мальчики». Металлисты, насупившись, как провинившиеся дети, вышли из студии. Глянув на захлопнувшуюся за ними дверь, Позолотин усмехнулся. «Ходят тут всякие охламоны». «Что они хотели?» — спросил Бирюков. «Мадонну, видите ли, им подавай». «Кто это такая?» «Звезда американского рока Мадонна Луиза Вероника Чиконе». «Ух, как длинно!» — улыбнулся Антон. «Зато песенки у нее короткие. Я нравлюсь мужикам, у которых есть монета. С ними можно оплатить и меха, и хату. Это лучше, чем страсть». Позолотин предложил Антону сесть. «Вы из уголовного розыска, Бирюков?» «Да». «Я догадался». «Костя Веселкин звонил. Просил просветить вас в музыкальном вопросе». «Видите, сразу с клиентуры начинаю популярно объяснять». «Много клиентов. Хватает. И всем подавай записи с изюминкой или с душком, чтобы ни у кого таких не было». «Говорят, спрос рождает предложение». «Если на поводу спроса пойти...» Зазвонил телефон. Позолотин снял трубку. Пока он разговаривал, Бирюков оглядел студию, загроможденную стационарными и портативными магнитофонами разных марок, видеоприставками и радиоаппаратурой. Закончив разговор, Позолотин спросил Бирюкова. «Ну и что ж вам рассказать о музыке?» «Меня не столько музыка интересует, сколько музыканты», — ответил Антон. «Например, кто?» «Например, Лёва Зуев». «Зуев?» — удивился Позолотин. «Хороший парень. Работал у нас звукооператором но занимался в основном ремонтом аппаратуры. Мастер золотые руки. В сложнейшей японской радиотехнике разбирается не хуже, чем в отечественных ящиках. Уволился по собственному желанию. Причина? В то время кооперативов еще не было, и наши операторы безбожно колымели с выходом на всю страну. А Зуев ни копейки на вора себе не брал. Естественно, его порядочность мешала рвачам. Балом правил на студии тогда оператор Лузгачев. «Вот оказывается, какого Лузгача, с сожалением вспоминали сидевшие в холле подростки», подумал Бирюков и спросил. «Где он теперь?» «В колонии усиленного режима. Нынче весной АБХСС остановил его частно-предпринимательскую деятельность». Мало бизнесмену было доходов от записей, так он еще порноролики крутил по десятке со зрителя. Где такой товар доставал? В столице, в Риге или Таллине. В прибалтийских городах у новосибирских бизнесменов от музыки есть надежные дружки, которые каждую неделю сообщают по телефону о поступлении свежих фирмовых записей и о сроках их получения самолетом в оба конца примерно 160 рублей, обернуться можно за сутки. Главное – оперативность, иначе конкуренты на вираже обойдут. Кто первым достал запись, тот на белом коне. Пустит большой тираж и прилично заработает, обогнали другие, значит пролетел. И сколько эти бизнесмены берут за кассету? За 90-минутную 17-18 рублей в зависимости от популярности записи. 9 рублей – магазинная стоимость кассеты, плюс по 4 рубля за каждые 45 минут звучания, плюс рубль за оперативность, свежесть и качество. Цена, в общем-то, студийная. Дельцам нужен клиент, поэтому берут, как правило, по госцене. «Зуев писательством не занимался?» – опять спросил Антон. «Нет, Лева за деньги никогда не писал». А бесплатно многим знакомым отличные записи сделал, за что короли музыкального бизнеса Коса на него смотрели. Кто конкретно? Да тот же Лузгачев за каждую кассету готов был в глотку конкуренту вцепиться. Еще кто? Позолотин задумался. Еще Владик Труфанов на сторону писал. Но когда АБХСС взял в оборот Лузгачева, притих и сменил профессию. Хозяином видеокафе стал. Под вывеской кооператива вместе с женой оборудовали подвальчик старого дома на тихой улочке, где цирк когда-то находился. Установили там цветной Panasonic с видеоприставкой, магнитофон Sharp со стереоколонками и по вечерам завлекают клиентов модными ритмами. Недавно заглядывал к нему, цветет и пахнет. Хвалится, что живет как никогда. Какую программу крутит? В основном все прилично. Популярные выступления наших звезд, рокеров, своих и зарубежных. Есть эстрадные шоу болгарской фирмы «Балкантон» и чехословацкой «Супрафон». Выступление кубинского варьете «Тропикана». Однако по просьбе публики можно посмотреть и почти раздетую Мадонну. В какую сумму обходится посещение этого кафе? Вход свободный. Позолотин улыбнулся. «Каждый входящий должен непременно съесть на два рубля мороженого или оплатить стоимость двух коктейлей, по рублю фужер. Кофе можно заказать по желанию». Береков передал Позолотину отпечатанную на машинке записку с угрозой Зуеву и попросил его высказать предположение, кто бы мог ее сочинить. Сосредоточенно прочитав текст, Позолотин неопределенно пожал плечами. Затем еще раз прочитал и, наконец, сказал. «Лузгачев давно в колонии, а Труфанову, по-моему, теперь не до записей. Он в прибыльное дело с головой окунулся. Хотя одна фраза здесь вроде бы труфановская. Не забывай, что мы в разных весовых категориях. Владик, бывший штангист и частенько спортивными терминами в разговоре играет. А что за карикатуристка здесь упоминается?» Позолотин задумался. «Не представляю. Перед увольнением Зуева со студии был какой-то юморной случай. То ли Лева карикатуру на Труфанова нарисовал, то ли какие-то смешные стихи про него сочинил. Я тогда в отпуск уезжал и подробностей не знаю». «С уголовниками Труфанов не общается?» «Среди любителей музыки всякие есть. Взять хотя бы его кафе». Кто только туда не заглядывает на огонек. А Владик величина, хозяин. Могут, конечно, и побывавшие в местах не столь отдаленных под хозяйским крылышком пригреться». Позолотин чуть-чуть улыбнулся. «Вы не на шутку меня заинтриговали? С Левой что-то серьезное случилось?» Береков решил не скрывать правды и рассказал о краже Узуева японского националя и о том, как обнаружили труп Левы недалеко от дачного кооператива «Синий Лён». Позолотин, подумав, сказал. «По-моему, не Труфанова это дело. Владик – азартный добытчик денег, но не форточный вор. Что касается убийства, тем более. Вы бы заглянули вечером к Труфанову в кафе. Не пожалеете 2 рубля за навязчивый сервис. Приглядитесь со стороны к Владику. Уверяю». Он совсем не похож на убийцу. Придется заглянуть, сказал Антон. О том, у кого и на каких условиях Зуев купил Националь, а также о его увлечении Дашей Каретниковой, позолотин не знал. Лева не любил хвастаться покупками и ни с кем не делился своими сердечными тайнами. День уже клонился к вечеру, когда Береков ушел из студии звукозаписи. Рабочее время на предприятиях закончилось, и город оживленно засуетился. Люди толпились на транспортных остановках, потоком шли к станциям метро, заполняли торговые залы магазинов. Чтобы обдумать предстоящую встречу с Каретниковой, Антон решил пройтись пешком. Дом, где жила Даша, вытянулся вдоль вокзальной магистрали от сияющего стеклом здания ЦУМа, Чуть не до самого железнодорожного вокзала. Отыскав нужный подъезд, Антон вошел в тесную кабинку старенького лифта и нажал кнопку пятого этажа. Кабинка скрипуча поползла вверх. Стенки ее были изрисованы вдоль и поперек банально пошлыми надписями. Лифт протяжно крякнул, остановился и с облегченным шипением распахнул двери. На двери квартиры Каретниковой белел прикрепленный кнопками лист ватмана. Крупными буквами на нем было написано ярко-зеленым жирным фломастером. «Любимые, я в отпуске. Ждите и надейтесь». «Предупреждение для воров. Квартира оборудована охранной сигнализацией. Не рыпайтесь, мурзилки». Под текстом зеленила дата 18.09. сего года. Тот самый день, на который Зуевом был куплен авиабилет в Москву и до которого Зуев не дожил».